Картина третья. Комната. Кровать, шкафы, кресла, стулья. На всех стульях разбросана женская одежда. На постели открытые чемоданы. джессика наводит порядок. Подходит к окну, смотрит в него. Возвращается. Идет к закрытому чемодану с инициалами У-Б, стоящему в углу. Тащит его на авансцену, опять глядит в окно. Внимает из платяного шкафа мужской костюм, шарит в карманах, вытаскивает ключ, открывает чемодан, поспешно роется в нем. Бросает взгляд в окно, возвращается, опять роется в чемодане, находит что-то и внимательно осматривает, стоя спиной к зрителям. Снова смотрит в окно, вздрагивает, быстро запирает чемодан, кладет ключ в карман пиджака и прячет под матрас какую-то вещь входит Уга. Сцена первая. Джессика, Уга. Уга никак не мог отделаться. Долго время тянулось. Как по-твоему? Джессика. Ужасно. Уга. Что ты делала? Джессика. Спала. Уга. Когда спишь, время быстро проходит. Джессика. Мне снилось, что время тянется слишком долго, поэтому я проснулась и стала разбирать чемоданы. Навела порядок. Нравится? Показывает на разбросанную по кровати и стульям одежду. Уга. Не знаю, это на время? Джессика твердо. Навсегда. Уга. Чудесно. Джессика. Какой он? Уга. Кто? Джессика Хёдерр. Уга федорер ничего особенного джессика какого он возраста уга среднего джессика что это значит уга от двадцати до шестидесяти джессика он маленького или высокого роста уга среднего джессика особые приметы есть уга длинный шрам по реке стеклянный глаз джессика кошмар какой Уга. Я вру. Нет у него особых примет. Джессика. Ты делаешь вид, что хитришь, а описать ты его как следует не можешь. Уга. Да уж могу, если захочу. Джессика. Нет, не можешь. Уга. Могу. Джессика. Не можешь. Какого цвета у него глаза? Уга. Серые. Джессика. Пчелка моя, тебе все глаза видятся серыми ведь бывают и голубые, и карие, и зеленые, и черные. Даже сиреневые встречаются. А у меня какие глаза?» Закрывает глаза рукой. «Не подсматривай». Уга. «Твои глаза два шелковых покрова, два сада андалузских, две луны». Жессика. «Я спрашиваю, какого они цвета?» Уга. «Голубые». джессика «Ты подсмотрел». Уга. «Уга». Нет, ты сама мне сказала сегодня утром. джессика Дурачок. Идет к нему. Уга, вспомни хорошенько. У него усы есть? Уга. Нет. Пауза. Уверена. Точно нет. Жессика. Грустно. Хочется верить. Уга вспоминает, затем решительно. У него галстук в горошек. джессика «В горошек?» «Ойли!» «Уга. Такой вот!» Показывает, как завязывают галстук бантом. «Ну, ты знаешь!» джессика «Попался!» «Выдал себя!» «Пока он говорил, ты не спускал глаз с его галстука!» «Уга, он тебя запугал!» «Уга». «Да нет же!» джессика «Испугался, испугался!» «Уга». «В нем нет ничего пугающего!» джессика тогда почему ты уставился ему в галстук уго чтобы его не напугать джессика ну хорошо я-то на него посмотрю а ты если захочешь узнать какой он спросишь у меня что он тебе сказал уга я ему сообщил что мой отец вице-президент тоской угольной компании и что я ушел от него и вступил в партию джессика ну и что он уга Хорошо, говорит Джессика. А потом Уга: "Я не стал скрывать, что у меня учёная степень, но убедил его, что я не какой-нибудь интеллигентик, что я не гнушаюсь работы переписчика и что ставлю себе в заслугу подчинение и самую строгую дисциплину". Джессика: "И что он ответил?" Уга: "Сказал, что это хорошо". Джессика: "Вы так два часа разговаривали?" Уга: «Мы делали паузы». джессика «Ты из тех, кто рассказывает, что он сказал другим, но никогда не говорит, что ему ответили?» «Уга». «Я ведь думаю, что ты интересуешься мною больше, чем другими?» джессика «Конечно, моя пчелка, но ты мой, а другие мне не принадлежат». «Уга». «Ты хочешь заполучить Хедрера?» джессика я всех хочу заполучить». «Уга». «Хм...» он вульгарный джессика откуда ты знаешь ты ведь на него не смотрел уга галстук в горошек может носить только вульгарный человек джессика греческие императрицы делили ложа с полководцами варварами уга в греции не было императриц джессика в византии были уга в византии были полководцы варвары и греческие императрицы Но неизвестно, чем они вместе занимались. джессика А чем они еще могли заниматься? Недолгая пауза. Он у тебя спрашивал, какая я? Уга. Нет. джессика Впрочем, ты бы и ответить не смог, ты ведь не знаешь. Он ничего про меня не говорил? Уга. Нет. джессика Какой невоспитанный. Уга. Вот видишь... "К тому же, ты слишком поздно им заинтересовалась", Джессика. "Почему поздно?" Уга. "Будешь держать язык за зубами", Джессика. "Рта не раскрою". Уга. "Он скоро умрет!» Джессика. "Он болен?" Уга. "Нет, его убьют, как всех политических деятелей". Джессика. "Вот как?" Пауза. "А ты, пчелка, ты политический деятель?" Уга. Разумеется. джессика А что обычно делают вдовы политических деятелей? Уга. Вступают в партию своего мужа и продолжают его дело. Жессика. Господи, я лучше покончу с собой на твоей могиле. Уга. Так теперь делают только в Малабаре. джессика Послушай, тогда я вот что сделаю. Найду твоих убийц... Всех до одного заставлю их изнывать от любви ко мне, и когда они решат, что наконец утолена моя надменная и безутешная скорбь, вонжу им нож в сердце. Уга. А что тебе интересней, убить их или соблазнить? Джессика. Ты глуп и вульгарен. Уга. Я думал, тебе нравятся вульгарные мужчины. Джессика не отвечает. Мы играем или нет? А Джессика Больше не играем. Мне надо разобрать вещи. Уга. Давай, давай. Джессика. Очередь за твоим чемоданом. Дай ключ. Уга. Я тебе его дал. Джессика показывает на чемодан, который она открывала в начале сцены. Джессика. От этого нет. Уга. Этот я сам разберу. Джессика. Это дело не по тебе, душа моя. Уга. С каких это пор оно по тебе? Ты хочешь поиграть в горничную джессика ты же играешь в революционера. Уга. Революционеры не нуждаются в горничных. Они отрезают им голову. джессика Они предпочитают черноволосых вольниц, таких как Ольга. Уга. Ревнуешь? джессика Хорошо бы поревновать. Мы в это никогда не играли. Поиграем? Уга если хочешь джессика хорошо тогда отдай ключ от этого чемодана «Уга». ни за что джессика а что в нем уга постыдная тайна джессика какая уга оказалось что я не сын своего отца джессика как бы ты обрадовался этому пчелка моя но увы это несбыточно вы слишком похожи Уга: Неправда. Джессика, ты находишь, что я на него похож? Джессика: Играем или нет? Уга: Играем. Джессика: Тогда открывай чемодан. Уга: Я поклялся не открывать его. Джессика: Он набит письмами волчицы, а может и фотографиями. Открывай. Уга: Не открою. Джессика: Открой, открой. Уга: Нет и нет. Джессика: «Ты играешь?» «Уга». «Да». джессика «Чур, я не играю. Открой чемодан». «Уга». «Чур, не открою». джессика «Мне все равно. Я знаю, что там лежит». «Уга». «Ну что?» джессика Там засовывает руку под матрас, вынимает что-то, заводит руки за спину, затем выхватывает фотографии и размахивает ими. «Вот что!» «Уга». джессика джессика торжествующая. «Я нашла ключ в твоем синем костюме, и теперь знаю, кто твоя возлюбленная, твоя принцесса и повелительница. Это не я и не волчица. Это ты, дружок. Ты сам». «Двенадцать твоих фотографий было в чемодане». «Уга, отдай их мне». джессика «Двенадцать фотографий из твоей мечтательной юности». В три года в 6 8 в 10 в 12 и в 16 ты их забрал когда отец прогнал тебя, и повсюду таскаешь с собой как же ты себя любишь уга джессика я больше не играю джессика в шесть лет ты носил стоячий воротничок он должно быть натирал твою цепплящую шейку и бархатный костюмчик с галстуком бантом маленький красавец мужчина послушный ребенок Из послушных деток, сударыня, вырастают самые оголтелые революционеры. Они всегда молчат, под столом не прячутся, съедают только одну конфетку, но зато потом заставляют общество дорого заплатить за это. Остерегайтесь послушных детей. Притихшей була Уга внезапно бросается на нее. Уга. «Отдай, ведьма, да дай же!» джессика «Отпусти!» Уга кидает ее на постель. «Осторожно, убьешь!» «Уга, отдай!» джессика говорю тебе, револьвер может выстрелить!» Уга поднимается. Она показывает ему револьвер, который держала за спиной. «Я его нашла тоже в чемодане!» «Уга, отдай!» Берет револьвер, роется в карманах своего синего костюма, вынимает ключ, открывает чемодан, собирает фотографии и кладет их вместе с револьвером в чемодан пауза джессика откуда у тебя револьвер уга у меня всегда с собой револьвер джессика неправда до приезда сюда у тебя его не было и этого чемодана тоже ты купил и то и другое вместе зачем тебе револьвер уга хочешь скажу джессика ответь мне серьезно ты не имеешь права скрывать от меня свою жизнь уга никому не скажешь джессика ей боку нет уга я должен убить федорра джессика какой ты зануда уга я же сказала что больше не играю уга а я что играю может я это несерьезно кто знает джессика ты будешь женой убийцы джессика но ты не сможешь бедная пчелка хочешь я вместо тебя его убью Пойду и предложу ему отдаться. Уга. Благодарю покорно. А вдруг промахнешься? Я уж лучше сам. Жессика. Да зачем тебе его убивать? Ты ведь его совсем не знаешь. Уга. Затем, чтобы моя жена воспринимала меня серьезно. Ты будешь относиться ко мне серьезно? джессика Я? Я буду обожать тебя. Я тебя спрячу. Буду приносить тебе пищу, развлекать в твоем укрытии. И когда соседи донесут на нас, я оттолкну жандармов, брошусь к тебе на грудь, обниму и закричу: "Я люблю тебя". Уга, скажи это мне сейчас. Джессика, что сказать? Уга, что любишь меня. Джессика, я люблю тебя. Уга, скажи, как следует. Джессика, я тебя люблю. Уга, ты говоришь не по-настоящему. Джессика, «Что это с тобой? Ты играешь?» «Уга, нет, не играю». «Жессика, почему ты просишь меня? Это не в твоих привычках». «Уга, не знаю. Мне хочется думать, что ты меня любишь. Это мое право». «Ну, скажи мне, скажи по-настоящему». «Жессика, я люблю тебя». «Я люблю тебя». «Нет, я тебя люблю. Ах, иди к черту. А как ты это говоришь?» Уга: Я люблю тебя. Джессика, видишь, у тебя не лучше получается. Уга: Джессика, ты веришь тому, что я сейчас сказал? Джессика: Тому, что ты меня любишь? Уга: Тому, что я собираюсь убить Хёдерара. Джессика: Да, конечно, верю. Уга: Сделаю усилие, Джессика. Постарайся быть серьёзной. Джессика: А зачем мне быть серьёзной? уга нельзя же все время играть джессика не люблю я этого но можно попробовать поиграть в серьезность уго посмотри мне в глаза не смейся послушай это правда про федорера меня прислала партия джессика не сомневаюсь а почему ты мне раньше не сказал уга думал ты откажешься со мной поехать джессика чего же это мужские дела они меня не касаются уга странное поручение видишь ли этот тип крепкий орешек джессика ну что же мы усыпим его хлороформом и привяжем к жерлу пушки уга джессика я серьезно джессика я тоже Уга. ты притворяешься серьезной сама сказала джессика это ты притворяешься уга «Поверь мне, умоляю!» джессика поверю, если ты поверишь, что я серьезно!» «Уга, хорошо, допустим, я тебе верю!» джессика нет, ты опять притворяешься, что веришь!» «Уга, так мы никогда не договоримся!» Стук в дверь. «Войдите!» Пока он идет к двери, джессика становится спиной к публике, загораживает чемодан.